Строительство мозга. Подобно многим другим, я в детстве обожал разбирать часы, постепенно развинчивая их, чтобы потом посмотреть, как там все устроено и работает. Я понимал, что пружина поворачивает главное колесико, которое, в свою очередь, передает движение на мелкие колесики, а они поворачивают стрелки. Сегодня компьютерщики и нейробиологи пытаются сделать примерно то же самое с самым сложным из известных нам объектом во Вселенной с человеческим мозгом. Мало того, они хотят потом собрать его заново, нейрон за нейроном. Благодаря стремительным успехам в области автоматизации, робототехники, нанотехнологий и нейробиологии, Обратная разработка, то есть расшифровка, а затем и воспроизведение структуры мозга, перестала быть только темой для пустого светского разговора. Очень скоро в США и Европе миллиарды долларов будут вложены в проекты, которые прежде считались абсурдными. Сегодня лишь небольшая группа ученых-мечтателей готова посвятить свою профессиональную жизнь проекту, завершение которого они могут и не увидеть. Завтра этот отряд может превратиться в настоящую армию, щедро финансируемую США и Европой. Если все получится, эти ученые смогут изменить историю человечества, и дело, скорее всего, не ограничится новыми лекарствами и методами лечения психических заболеваний. Не исключено, что им удастся открыть секрет сознания, а может быть и загрузить сознание в компьютер, Невероятно сложная задача. Человеческий мозг состоит из более чем 100 миллиардов нейронов. Примерно столько же звезд включает в себе наша галактика. Каждый нейрон, в свою очередь, соединен с примерно 10 тысячами других нейронов. Так что всего в мозгу имеется 10 в 15 степени возможных связей. И мы еще не считали пути, по которым может пройти сигнал, в толще нейронной массы. Таким образом, число мыслей, которые могут возникнуть в человеческом мозгу, поистине астрономическое и исчислению не поддается. Все это не остановило небольшую группу увлеченных ученых от попытки воспроизвести структуру мозга с нуля. Старая китайская поговорка гласит, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Таким первым шагом стала расшифровка, нейрон за нейроном, нервной системы червя-нематоды. У этого крохотного существа под названием C. elegans 302 нейрона и 7000 синапсов, и все они теперь известны наперечет. Точную схему нервной системы этого червя можно найти в интернете. На сегодня это единственный живой организм, нервная структура которого полностью расшифрована. Поначалу казалось, что полная расшифровка этого организма откроет путь к аналогичному исследованию человеческого мозга. Получилось, по иронии судьбы, строго наоборот. Хотя число нейронов у нематоды конечно, их сеть оказалась настолько сложной и запутанной, Что разбираться даже в простых принципах поведения червя, скажем, какой нервный путь отвечает за какое поведение, пришлось не один год. Но если даже низкоорганизованная нематода ускользает от нашего понимания, то что говорить о человеческом мозге? Простой пример помог ученым оценить всю сложность стоящей перед ними задачи.